Много лет назад я. Дивный сад всепрощающей любви? Ну уж нет. Сегодня вечером начнется новая жизнь. Нельзя все время чего-то ждать. Ведь понятно, ждать больше нечего. Его звонка? Ну, лучше пусть не звонит. Более того, пусть больше не звонит после того, что случилось. Может быть, потом... Когда-нибудь, через год-два, не знаю когда, но должно пройти время, много времени. А сейчас надо как-то жить, и быть сильной, и переболеть, наконец, это наваждение. Жить дальше легко сказать, если б только знать как. И нельзя без конца слушать песню Навеллы Матвеевой про след, оставшийся от гвоздя, на котором висел плащ любимого, когда тот умчался новые судьбы ища, а потом и сам гвоздь пропал под кистью старого маляра. И нельзя без конца перечитывать новеллу Цвейга письмо незнакомки. Так значит, любовь бывает и такой? Болезнь, умопомрачение, лихорадка, граничащая с безумием, как у Цвейга. Не дук, который настигает внезапно без видимой причины. А как же тогда слияние, Растворение в другом человеке, самопожертвование. Что же такое все это? Снова воронка? Любовь это или сумасшествие? Мазохизм, тяжелое заболевание? В минуты просветления я пыталась найти ответы на эти вопросы и не могла. Родная подруга наведывалась почти каждый день. «Ну как дела?» «Как сажа была? Пытаясь шутить, передразнивала я ее бабушкиным волжским говором и улыбалась через силу. Подруга успокаивала. «Подожди, сейчас зима, январь, а ты настройся на весну. В конце концов, все самое страшное уже произошло, и даже не сомневайся. Он от тебя ни за что не отступится, ты же его знаешь, какой он упрямый и постоянный. Так что, если бы ты даже и захотела, он не отстанет. А сейчас, ну, отвлекись ты, наконец, а то сидишь здесь». В четырех стенах. Так нельзя, так с ума сойдешь. Пошли лучше сходим куда-нибудь, хоть в кино или хочешь в кафешку. Аленка всеми силами пыталась вытащить меня из дома. Ну и приходы подруги тоже не радовали. Совершенно не хотелось никого не ни видеть, не слышать, даже Аленку. Только бы остаться одной, закрыться в своей комнате от отца и бабушки, задвинуть плотнее шторы и сидеть неподвижно, уставившись в любимый эстамп, С гротескным изображением танцующего мимо Марселя Марсо на стене напротив, и вообще не думать ни о чем. И чтобы никто не трогал, не доставал. Лучше всего выключить верхний свет, пусть горит только неяркий бело-розовый торшер в углу, освещающий комнату мутным приглушенным светом. Полная темнота пугала. Поздно! Мне любить тебя! Поздно! Эту песню хотелось слушать бесконечно, и даже когда пластинка замолкала, мелодия все равно продолжала звучать у нее в ушах. Странно, почему в ее... Да нет, то есть в моих, конечно. Почему я все время думаю о себе в третьем лице? Он уходит, как поезд, поезд. Время от времени Олежка звонил. Некоторое время дышал в трубку и вешал ее, если к телефону подходил отец. Если же на звонок отвечала я, пытался начать разговор, но я всегда вешала трубку, лишь только услышав его голос. Только один раз я сказала несколько слов. Это когда он позвонил, кажется, дня через два после того пьяного скандала. Гневная отповедь «Не звони, не приходи, больше никогда все кончено». Но ничего не было кончено. Казалось, что жизнь оборвалась, но она продолжалась, трогала, доставала. Один раз я пошла с Аленкой в ее институт на лекцию по теормеху, меху чтобы отвлечься хоть немного, побыть среди людей. Аленка эти лекции не прогуливала никогда. Предмет, говорила она, безумно трудный, если не сдать без лекции, без практических, так что лучше уж ничего не пропускать. А по дороге в Мади... И в перерыве между парами можно поговорить. Однако пообщаться в институте не очень-то получилось. Шумно, вокруг крутился народ, всякие Аленкины знакомые. Со многими из них я тоже была знакома. Сидя рядом с подругой, я прослушала всю лекцию от начала до конца, мало что поняла, особенно длинные цепочки формул, которыми как длинными толстыми змеями с большими головами и тонкими хвостами преподаватель исчертил всю доску а Аленка старательно переписала их в свою толстую тетрадь. Зато я даже записала в блокнотик понравившееся мне стихотворение, декламируя которое, дядька-лектор проиллюстрировал проявление теории относительности в читаемой им дисциплине. «Сколь вероятность велика, что был один умнее другого, и что шаров он вынул к. Примечание липунов бусленко «Статистических испытаний метод. Москва, 1961 год». Это стихотворение часто приводилось в лекционных курсах по теоретической механике, теории вероятности, философии и прочих наук. Конец примечания. Странно, но профессору даже удалось вывести меня из литаргии отвлечь от горестных, мрачных, безнадежных мыслей. Подходя в тот вечер к своему подъезду, я увидела Серова. Он явно поджидал меня. «Майя, подожди, послушай только». «Нет, ты вот что. Ты только, ну... Ты только сразу-то не уходи. Послушай меня. Я чего хотел? Да подожди ты. Сереж, я против тебя ничего не имею, но ты и сам должен бы все понимать. Зачем ты пришел?» «Послушай, ну как?» «Ну вот если уж хочешь знать, он меня к тебе не посылал, это я сам. Ну, знаешь, сил просто нет на него смотреть, но ну, все ж понятно. Он сам дурак, во всем виноват, но ведь он же сам не свой, место себе...» Я резко оборвала его, «мне это неинтересно, понятно? И я больше ничего не хочу об этом слышать, а он должен был бы раньше думать, ну, а теперь... Короче, он доигрался, чего уж, назад не повернешь, все, приехали». Я взялась за ручку входной двери... Серый схватил меня за рукав в шубке. «Ну, Майк, ну подожди еще минуту, ладно? Послушай, я это... человек простой, и я тебе так скажу. Ну, наделал он, конечно, делов, это ясно. Ну, что ж теперь-то? Ну, ты просто пойми, он же любит тебя, правда. И ты это самое, ну, вроде бы тоже. Ну, вместе с ним быть почему-то не хочешь. Замуж за него не выходишь, я так понимаю. Не знаю я, что там у вас. Вот он и... Я не дала Серому договорить, его последние слова привели меня в ярость. «Ах, так!» — рявкнула я, потеряв самообладание. «Значит, вот поэтому он и пьет, и стекла мне колотит?» «Почти как в русской поговорке — бьет, значит, любит». «Ну да, вот он и пьет, и хулиганит, и дебоширит, да?» «Совершенно в лучших русских традициях, и теперь все можно, да?» «Это ты хотел сказать?» «Нет, пьет он потому, что он алкоголик». «Алкоголик, понятно тебе?» «Все, Сереж, против тебя я лично ничего не имею, но только не влезай ты в эти дела и уходи уже теперь, а мне домой надо». «И Олегу так и передай, все кончено, понял?» «Ясно это вам, и не надо мне никаких эмиссаров от него, понял? Сегодня ты, завтра его приятель Андрей опять заявится. Один раз уже приходил, как ты, за него просить. Самому мозги надо иметь в голове». Я вошла в подъезд, хлопнув дверью перед самым носом Серого. «И еще он смеет посылать к ней своих друзей. Слабак, наделал бета теперь...» Однако стало немного легче почему-то. «Оказывается, она, то есть я, умею принимать решения. Я, наконец, свободна. Свободна, потому что научилась решать, и еще потому что освободилась от него». Но ну, почти сразу же в памяти побежали строчки. В час разлуки к нам постучался призрак. Стихи Ахматовой. Черт бы их побрал эти первые дни, и призрака заодно с ними. И, как всегда бывает, в дни разрыва к нам постучался призрак первых дней, и ворвалась серебряная ива седым великолепием ветвей. «А сколь вероятность велика, что мы с Олежкой все-таки сможем еще быть вместе», — думала я в тот вечер. «Ну пусть, не сейчас, хоть когда-нибудь. Если он полюбил, то ни за что не отстанет, уж он такой. Но ты без меня все это знаешь», — так, кажется, говорила Аленка. «Все это так, я понимала, но ведь время разлучает». Слишком много чужих людей и разных событий пройдет между нами. Время разделяет, как пароход, который отчалил от пристани и лег на курс в открытое море, а полоска воды между ним и берегом становится все шире, все непреодолимее. Сможем ли мы еще когда-нибудь быть вместе?» Все чаще приходила в голову мысль. Бороться с его привычками, средой, такое же донкиходство как объявить войну советскому лицемерному раю с его привычными неподвижными, как неживыми, вождями, зубрами на трибуне Мавзолея. Да, конечно, наша воронка была неизлечимо больна, но каким же счастьем было проливаться в нее и падать, падать в бесконечность, не доставая дна. Раньше я надеялась, что он вдруг изменится, бросит пить, станет хорошим, достойным, положительным, перестанет быть самим собой. Так хотелось, чтобы все наладилось. Верила, все образуется, непонятно как, но образуется. Теперь я вдруг отчетливо осознала, он — это ошибка. Он — моя ошибка, и любовь воронка — тоже моя ошибка. Фатальная ошибка, отрывисто думала я. А ошибки надо исправлять. Так будет правильно, а поступать надо правильно. Только как это? поступать правильно. Да, сохранить свое лицо, но это только слова, а как же поступить? Отец смотрел на меня встревоженно, как на тяжело больную. Он не заговаривал о том, что произошло, только изо всех сил старался как-то отвлечь, чем-то помочь, каким-то образом защитить. Отец понимал меня и принимал, наконец, и жалел. Это чувствовалось без слов, даже на расстоянии. Словно ощущал, как сгущаются тучами, как сталкиваются черно-серые мысли у меня в голове. Вот-вот и прольются дождем. И лучше бы так. В те безнадежные, давящие своей тяжестью, вечера мы много разговаривали с отцом. Тот день был чуть-чуть радостнее, чем его товарищи по несчастью. Под вечер я вернулась из кино, куда ходила одна. В кинотеатре «Ракета» я уже третий раз посмотрела фильм «Городской романс». Какой милый, трогательный фильм. От него заряжаешься оптимизмом. Именно романс. Нет, может быть, в этой социалистической реальности все-таки есть что-то доброе. Это старые, да, пожалуй, и многие новые советские фильмы. Только их и хочется смотреть в кино и по телевизору. Они добрые, если, конечно, безыдейные, и там нет производственной темы, социалистического соревнования, геройки труда или рабочей династии. В первый раз мы смотрели этот фильм с Олежкой прошлой осенью. Теперь это время казалось нереальным счастьем. И даже простое прикосновение к этому навсегда ушедшему счастью уже было облегчением. В общем, Настроение в тот вечер, хотя и было, скажем так, среднепаршивое, конечно, но все же уже не на двойку, как любила выражаться родная подруга, а так, наверное, где-то на троечку с минусом. Скоро вернулся из университета отец, а вечером мы устроились с ним в большой комнате. На улице стыла стужа, свистел, завывал ополчившийся на весь мир ветер, а в комнате было уютно, тепло, От торшера в углу разливался приглушенный золотисто-оранжевый свет. Может быть, по телевизору покажут какой-нибудь старый фильм? Нет, ничего интересного не было. Показывали «Карнавальную ночь». Хороший, конечно, фильм, она его любила, но знала-то уже почти наизусть. Неинтересно смотреть. Но как хорошо, что, по крайней мере, у отца неплохое настроение. Ты что это такой довольный сегодня?» А знаешь, лекция у меня сегодня очень хорошо получилась, даже самому понравилось. Вот и хорошее настроение поэтому, значит, старался не зря. Я это почувствовал даже не столько по вопросам, сколько по глазам студентов, и главное, теплой стала аудитория». «А что это значит, теплый? «Ну, я не знаю. Как тебе лучше объяснить? Вот знаешь, вдруг появляется такое ощущение. Приятно, комфортно находиться на лекции в окружении студентов». «Видеть их устремленные на тебя глаза?» «Ты же знаешь, я не люблю высокопарных слов, и все же...» «Конечно, я могу ошибаться, но в такие минуты начинаешь ощущать, что они — это наше будущее». «Впрочем, я не любитель произносить такие возвышенные слова, и мне очень не хотелось бы ошибиться, но возникает такое ощущение, что сейчас они единомышленники, и что все это не зря». «Да что это?» «Ну как же, работа моя, в которую всю душу вкладываю, десятилетия подготовки, мастерство, вот все это не напрасно». Я поняла, наконец, работа отца была его воронкой бесконечности. Некоторое время мы молчали. «Да, отец, я знаю, ты любишь свое дело, ты делаешь все, что можешь, — сказала я, наконец, — но вот смотри, ты лектор, ученый, профессор или мама». «Тоже ученый, книги пишет. И что? Многое ли вы можете?» «Понимаешь, не хочу я так. В нашей стране писатель, ученый, вообще творческий человек не может быть свободным. И с этим ты спорить не будешь точно. Я имею в виду реально свободным. Помнишь, мы же с тобой говорили, свободный человек принимает какое-то решение, и в этом решении он свободен, и у него есть выбор». «То есть он может выбирать из нескольких вариантов?» «Ну да, все правильно. Только подожди-ка ты рубить с плеча. Если ты помнишь, этот выбор не должен задевать чьи-то еще интересы, мешать кому-то. И потом, человек-то обязан думать и о том, чтобы отвечать за свои действия. Нет-нет, тут же спохватился отец, увидев, как я опустила голову. В данном случае я вовсе не тебя имею в виду и не эти твои проблемы. Что уж теперь об этом говорить-то? Не будем». Да нет, проблема гораздо серьезнее, и мало кто у нас это понимает. Это все я знаю. Ну что ж, каждый делает то, что может на своем месте. Ладно, тогда вот, возьми. Что это? Да так, в общем, текст одной статьи. Ну, в общем, оттуда. Ну а все-таки? Не знаю даже, что это. Может, журналистская статья или начало статья нашей действительности. Да это и не важно в конце-то концов. На, вот возьми и прочти, если тебе интересно, и скажи свое мнение». И я дала отцу небольшую пачку исписанных мелким почерком листков. «Пластилиновая эпоха», «Песенная классика» и «Советские лозунги». Новая эпоха уже вступила в свои права. Эпоха, которая войдет в историю под мягким пластилиновым названием «Застой». Хрущевскую оттепель давно сменили брежневские «заморозки». Война привилегий снова завершилась победой кристальных коммунистов. Уже ощущалось легкое гнилостное дыхание, исходящее от режима как от зуба, доедаемого болезнью. Чтобы ярче заблистали наши лозунги побед, новая, но уже побитая молью и пуха зубров с кумачевым пионерско-комсомольским бессмысленным задором из последних сил трубила в начищенное до блеска медные трубы горны, пела жизнеутверждающая песня о главном, то есть о светлом пути к заоблачной вершине коммунизма и его неизбежной победе в нашей стране, а затем с нашей легкой руки и во всем мире. Посылая привет нам и всему миру, приводя в исполнение угрозу разрушить до основания весь мир насилия, а затем построить свой новый мир, наши рулевые с превышающие все пределы скоростью устремились ввысь, В заоблачные дали и, естественно, стали всем. Руководствуясь руководством к действию, руководящая сила самоотверженно трудилась, направляя народ страны, победившего социализма, прямо в потустороннюю заоблачную реальность очередного зыбкого зазеркалья, к сияющей недосягаемой вершине коммунистического завтра, в новую эру в истории человечества, то есть к этой их самой справедливой в мире власти к этому их самому прогрессивному общественному строю. Новый советский человек, путь которому озарил один великий вождь, а вырастил, на верность народу, другой великий, был воспитан со всей строгостью советских законов в духе пролетарского интернационализма, то есть ксенофобии, шовинизма, антисемитизма, одним словом, в духе классовой ненависти к врагу. Мирный советский человек был всегда готов к бою, отбивался от окружающих его неприятелей, подстрекателей, наймитов и паразитов, представлял себя часовым охраняющим пограничную полосу прямо за собою, был всегда готов от всех границ врагов отбивать в смертельном бою, шеренги смыкать и на битву шагать, когда вдруг настанет час бить врагов, и враги возжелают отнять у него нашу радость живую. Взяв в руки золотой молоток, вооружившись киркой и ломом, топором и лопатою, а также жизнеутверждающей советской песней, наш строитель коммунизма воял денно и нощно, созидая самый прогрессивный строй в истории человечества и осуществляя электрификацию всей огромной страны. Крепко зажав в мускулистой руке гигантский серп и молот, а также знамя борьбы за рабочее дело, лучший мир и святую свободу, Советский новатор торжественно нес их через века и миры. Новый человек имел общественные интересы, классовое сознание и тонкое классовое чутье. А жил он только ради общества, всю свою жизнь подчинял интересам своей страны и особенно гордился тем, что государственные интересы ставят гораздо выше личных. Потрясая необъятным тяжеловесным кулаком, Повергая мир в изумление и шок своими революционными свершениями, строитель коммунизма хранил верность революционному порыву, шествовал к означенной заоблачной вершине и твердо рассчитывал, если не завтра, то уж непременно послезавтра жить при коммунизме, потому что рулевые ему это обещали в самое ближайшее время, но от чего то нисколько не приближался к пику коммунизма, как не старались его в том убедить старые партийцы. В буднях великих строек он, новый советский человек, склонялся к станку, дерзал, врубался в скалу за честь и славу. Героический борец за свободу человечества, из кожи вон лез в борьбе за рабочее дело. И вперед звала его мечта, не очень ясная, но прекрасная, осуществленная. Вольно дыша и проходя повсюду как хозяйка, Партия наш рулевой декларировала свободу всех и каждого от Москвы до самых до окраин широкой и необъятной нашей Родины. Почти не скрывая своих волчьих аппетитов и отнюдь не стыдливо прикрываясь партийными и комсомольскими билетами, ведь без бумажки ты букашка, сильные мира сего устремились в сверкающий заоблачный мир коммунистических привилегий, делая свою сказку своей былью. Словословие и пение дифирамбов вождю, кем бы он ни был, стало таким же проявлением патриотизма, как любовь несгибаемых рулевых к своим привилегиям, в защиту которых они выравнивали шаг с боевой песней и солидарно вставали грудью, как за родину свою, а их острый взгляд пронзал все и вся, охраняя спокойствие их границ. Хорошо поставленные голоса, утвержденных там, в заоблачных кабинетах, телевизионных дикторов трижды радостно рапортовали о новых мировых достижениях и победах лично генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, о потрясших мир рекордах передового отряда советских трудящихся, об ошеломляющих успехах страны, победившего социализма. С тошнотворной жизнерадостностью советские дикторы докладывали о долгоиграющих успехах, с которыми они от имени советских вождей ежедневно и ежевечерне поздравляли советских людей. Объявляли о великих стройках века, о перевыполнении сразу всех пятилетних планов на всю оставшуюся жизнь, о международном совещании коммунистических и рабочих партий, о полной и окончательной победе коммунизма на одной отдельно взятой магистрали БАМа. В школах, училищах, университетах, на курсах повышения квалификации в обязательном порядке конспектировали и эпохальный труд ленинским курсом и материалы 24-го съезда КПСС «Народ и партия едины». Молодые и не очень строители коммунизма не сдавались нигде и никогда, потому что такими уродились на свете. Снова и снова смело поднимали знамя борьбы за рабочее дело, держали свой бронепоезд на запасном пути, выполняли завещания вождя, мирового пролетариата, тезисы к столетию со дня рождения которого выучили наизусть и знали на зубок потрясая все прогрессивное человечество своей феноменальной памятью и неслыханной работоспособностью, советские люди заучивали наизусть миролюбивые внешнеполитические задачи СССР и программу мира, которую могли бы повторить без запинки даже во сне. Чтобы никогда и нигде не пропасть на пути к победе коммунизма, они твердой поступью шагали с «Боевой песней по жизни», Вперед к новым победам в упорной борьбе, труде и учебе. На этом месте отец почему-то тяжело вздохнул, отложил прочитанную страницу, ни слова не говоря, сурово посмотрел на меня. Я молча ждала, что он скажет, он явно хотел что-то сказать, но он снова углубился в чтение. В веселом грохоте, в огнях и звонах, взявшись за руки, рабочие колхозницы шли напролом семимильными шагами, преодолевали пространство и простор, а за одно и время. Ежемесячно рапортовали партии о миллионах тонн чугуна и стали, выплавленных на заводах нашей необъятной родины, а также о миллионах тонн зерна и хлеба, выращенных на бескрайних полях нашей родной страны и до краев переполнивших, Некуда уже складывать ее закрома. А советская интеллигенция писатели, мыслители, аналитики, ученые, ежегодно подбирала этот баснословный, этот неслыханный урожай на полях и еженедельно спасала его на овощных базах. Советские иллюзионисты, с их особой евразийской двойственностью, как двуликие янусы, не всегда отличались последовательностью, соединяя пролетариев всех стран и всех прочих тоже, заодно угождая этим самым пролетариям и не только им одним. Убедительно демонстрируя гигантский размах, пафос великих строек и глубину революционных совершений советского народа, наши героические партийцы неуклонно шли ленинским курсом, достойно выполняли роль политического вождя рабочего класса, трудящихся всего народа, всего прогрессивного человечества. Все крепче становились идейно-политическое единство советского общества, братская дружба народов необъятной Родины, их сплоченность вокруг Коммунистической партии советского правительства и лично ее генерального секретаря. Бурные продолжительные аплодисменты. Еще и еще бурные продолжительные аплодисменты. Овации. Все встают отец читал внимательно время от времени возвращаясь назад или отрываясь от текста словно обдумывал каждое слово дочитав он отложил исписанные страницы и некоторое время молчал интересно почему не решался что то сказать ну давай же уже говори не выдержала я что не понравилось тебе это все да «Да нет, почему же? Понравилось. Очень. Написано очень хорошо, живым языком, и картина схвачена вся и сразу видна. И главная мысль, и детали. Настроение понятно, причем в целом и четко, и образы ясны», медленно сказал отец. Потом, помолчав, как бы нехотя, через силу произнес, «Ну что ж, надо, пожалуй, нам потолковать с тобой. Вот к чему ты это все? Что ты собираешься с этим делать?» «Ну, отец...» Так ведь надо же кому-то об этом говорить, писать. Ну, во-первых, нечто подобное уже писали, хотя надо признать и не в таком стиле. Такого я и правда что-то не припомню. Да, песенная классика, однако. Ну, что, что однако? Ну, ведь ты сама понимаешь. Такое то даже и показать никому не сможешь. И в университете ты уж тоже лучше ни с кем это не обсуждай. Помнишь, сама ведь про этого вашего студента рассказывала месяца три назад, про... ну как же его... А, Пономарёв. И ты помнишь, как с ним вышло? А у тебя тут э, нечто почище. Да я все понимаю, но все же, отец, а с текстом-то как? Ну что, совсем ничего-ничего не выйдет, даже если смягчить, как-то почистить? А вот это как раз к нашему с тобой разговору о свободе и ответственности за выбор. «Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что именно произойдет с тобой, как только этот текст станет достоянием хотя бы одной только твоей студенческой группы. Я уж не говорю о том, что будет со мной, с твоей матерью». «Да все, я понимаю, но все же, отец, а с текстом-то как? Ну что, совсем ничего-ничего не выйдет, даже если смягчить, как-то подшлифовать?» «Ну ты же и сама понимаешь, понимаешь ведь? Я же по глазам твоим вижу, все тебе ясно. Ну, в общем так...» Не стоит тебе такое никому показывать, тем более, боже упаси, в университете. А, честно говоря, и писать такие вещи не надо бы, ведь это может быть просто опасно. Так что лучше убери-ка ты это сочинение куда-нибудь подальше. Ну, дала мне почитать, и ладно, а больше уж никому не показывай». Я опустила голову. «Ну почему? Как только я начинаю заниматься тем, что действительно интересно, так сразу же на пути возникают непреодолимые препятствия». Потом я все-таки не выдержала. «Ну как же так, отец? За что не возьмешься? У нас так всюду клин. Сразу же выдвигаются непреодолимые препятствия. Ну почему все так?» Горько усмехнулся тогда отец и, помолчав, немного спросил. «Ну что ж, во-первых, разве ты за многое уже бралась?» Я негодующе посмотрела на отца, но промолчала. «Ну ладно, ладно, шучу. А то ты сейчас, пожалуй, еще испепелишь меня взглядом», — засмеялся отец и, немного помолчав, мягко сказал, словно прочитав мои мысли. «Ты же сама все видишь и понимаешь». «Ну что ж поделаешь? В нашей жизни приходится постоянно идти на компромиссы, иногда даже на компромиссы с совестью. Тут уж, знаешь ли, ничего не попишешь». Я перебила его прямо на полусловие. «Ага, ну вот оно опять, ничего не попишешь. Снова этот твой декорум надоело. Если я не хочу идти на компромиссы...» и никогда я не вступлю в эту вашу, то есть ихнюю, КПСС. Так-то оно так с сомнением покачал отец головой. Только знаешь, в наших общественных науках куда без нее? Да будь ты хоть семи пядей во лбу, но диссертацию без нее не защитишь. А если и защитишь, то в нормальный институт на работу по специальности беспартийный человек не попадет, преподавать в университете не сможет». И в таком случае что остается? Ведь это дело моей жизни, оно держит меня на плаву, это единственная прочная реальность, и потом. Я все же думаю, что, может быть, высшая цель в жизни – это познание, а еще сохранение культуры и людей, которые оберегают эту культуру. Ну как иначе-то? И после паузы отец добавил, словно через силу, а в нашей стране, как ты знаешь, этим занимаются работники идеологического фронта. «С какой горькой иронией произнес он последние слова?» «И что же теперь делать, по-твоему, этим самым работникам идеологического фронта в нашей стране? А что, если я не хочу писать статьи и врать, только чтобы меня опубликовали? А что, если я не желаю говорить неправду? То есть попросту врать, ни письменно, ни с кафедры, если придется читать лекции? Но ты же знаешь, я отнюдь не сторонник возвышенных сентенций». Так что, тогда прибегать к языку Лафонтена Крылова или Ивана Хемницера? Который, помнишь, истину с улыбкой говорил. «А, я все поняла. Ты просто хочешь сказать, что в нашей стране можно быть только конформистом?» Несколько месяцев назад наша университетская группа ходила на закрытый показ недавно вышедшего в Италии фильма «Конформист» для практики по итальянскому переводу и как-то сразу пришло в голову, зацепило. Итальянский конформизм эпохи фашизма и его советский вариант брежневской чеканки – братья, почти близнецы.